Глава двадцать четвертая Парад в округе Айвер На центральной улице не протолкнуться Какой-то парень набрасывает лассо на соломенных телят И чертыхается всякий раз, как промажет Девчонки метят в обручи мешочками с фасолью Сладка торгуют хот-догами, а для скейтбордистов устроен трамплин Конструкция примитивная Кусок фанеры на опрокинутой цветочной катке Хэл повел Робина раскрашивать лицо даче с села на бровку тротуара. Мимо плыли наездные платформы, она читала названия местных фирм: Mount Call Insurance, Trail West Bank. С платформ улыбались двум репортёрам, махали ручонками малявки в диадемах. В поле зрения дача с появилась томос Ноубл с матерью. Так вот она какая, мисс Чесноубл. Высокая, видная, идёт как пишут. Все на неё оборачиваются. За ней едва поспевает пожилой низкорослый чудушный дядечка, что интересно белый. Томас заметил дачу и подбежал к ней. Твоя мама благотворительностью занимается, да? Старичка через дорогу переводит. Томас проследил её взгляд. Вообще-то это мой папа, дача сдвинула брови. Ну и чем объяснить эту связь? Финансовым интересом или фетишистскими наклонностями? Томас Нобл схватил её за руку. «Скорее, у меня для тебя важная и очень срочная информация». Дача-с, нехотя поднялась, и Томас потащил ее в сторонку, подальше от толпы. Оставалось гадать, что в его системе ценностей считается важным. Быть может, он таки нашел подтверждение своим подозрением насчет матери, что она путается с почтальоном, или ему примерещилось, будто недоразвитая рука наливается силой и со дня на день будет запросто плющить консервные банки, У Томаса на этих банках был бзик. «Надеюсь, твоя информация не касается шашни и миссис Сноубл с почтальоном», — выдала Датчис. Их отношения на тот момент стали чем-то вроде дружбы в одни ворота. Томас Сноубл изливал душу, Датчис безжалостно использовала против Томаса его же откровения. И два Скользнов вместе с дачей с подразвесястой клён, Томас издёрнул шляпу и начал обмахиваться. Тайлер, старшего брата привёл. Тебя ищут дочаса. Это ты называешь важной информацией? Просто ты его не видела. Он, знаешь, какой верзило. Лучше тебе домой поехать. Ну и где он? Томас Ноблс глотнул. Так и будешь всю жизнь зайцем дрожать? Давай, веди меня к этому хвалёному верзиле. Я от него мокрого места не оставлю. И Томас повёл. По стариковски дёргая головой и оттирая пот со лба. Дача заметила, что рука у него трясётся. Между тем Слушок успел прошелестеть, и к затворкам кондитерской "Черери" подтягивались зрители. Вон он. Дача увидела сначала Тайлера, ободчика Робина. Брат стоял чуть поодаль, крупный мордастый в удлинённых шортах, не загорелый на жищи что-то и тумбы, кеды заношенные. Волосы тёмные, подстрижены шапочкой, щёки угреваты. Тайлер ткнул пальцем в сторону Датчес, и большой брат шагнул к ней. "Ты кто такой?" Датчес поправила бантик. Гейлн: "Ха, неудивительно, что ты вырос агрессивным при таком-то именичке. Да уж за своих постоять сумею". Гейлн неумолимо приблизился. Датчес закатила глаза. "Ты угрозила поколотить моего брата. Если точнее, Я грозилась обезглавить этого выблядка. Теперь наблюдало не меньше дюжины ребят, собрались будто акулы на запах крови. Проси прощение. Не дождёшься, жрец. Зрители одновременно выдохнули и отшатнулись. Томас снова был куда ты идёшь сейчас? Гейлан сделал ещё шаг, размахнулся пухлым кулаком. И тут Дача услышала нечто странное. Не то воинственный клич, не то девчачий виск. Толпа раздалась, и на арену боевых действий вылетел Томас Ноубл. Рубашка расстёгнута, брюки заправлены в носки. Да честь не решилась даже приблизительно прикинуть, какие соображения побудили Томаса к этой конкретной перемене в манере носить одежду. Томас Ноубл метался вокруг Гейла, на делал выпады, со стороны казалось, он боксирует Гейла на вутень. Чудно пожеребячи вскидывал ноги. Голова его то ныряла в плечо, то вытягивалась на тонкой шее. Датчис закрыла лицо, но сквозь пальцы видела, как Гейлон одним ударом отправил Томаса в нокаут. Внезапно творилась дверь кондитерская, и на пороге возникла черри с мешком мусора. Зрители, до сих пор стоявшие плотно, рассеялись. Гейлона и Тайлера как ветром сдуло. Датчис подошла к Томасу. Надо было оценить ущерб. «Я победил, да?» Томас с ее помощью еле встал на ноги. «Ты поучаствовал. Это важнее». Он осторожно потрогал распухшую скулу и висок. Теперь синяк будет. На чёрном не видно. Значит, не синяк, а черняк. Пойдём, лёд поищем. Дача с обеими ладонями взяла Томуса его полноценную руку. Несмотря на боль, он широко улыбнулся. Смело я поступил, правда? Скорее глупо. Поворот на главную улицу. Чёрный эскалатор. Пауза в пульсации крови. Dark их этоскал. Дача с выпустила руку Томаса, попыталась затеряться среди автомобилей. На бамперах пестрили стикеры: "Sloan Mountain", "Montana Elk", "Район номер 9". Дача смотрела и не видела. Ей представлялся Дарк, как он растворяется в праздничной толпе, но выдаёт себя неживыми глазами. Вот он, грузовик Кэла. Дача сунул руку в опущенное окно, щёлкнуло дверным замком, скользнула на пассажирское сиденье. Томас Нообл завороженно смотрел, как она открывает бардачок и достает револьвер системы Смита Вессена. И как оттягивает джинсы на талии, и как сует оружие за пояс. Настоящий бой впереди, а Томаса уже отстранили. Оставалась вместе с дачей с выбраться с парковки на тротуар и двигаться среди взрослых и детей, фиксировать боковым зрением счастливые улыбки неведения, подчёркнутые внезапным лучом, будто солнце руку выпростало из-за облаков, вытянуло во всю длину главной улицы. Томас и дача сменовали кондитерскую Чере, миновали мужскую парикмахерскую, они вжимались в стены, распластывали руки, обнимая углы зданий. Дача удерживала ладонь на поясе, обшаривала улицу взглядом Лишь тогда они рисковали выйти из-за очередного угла. Револьвер поначалу холодивший бок под джинсами теперь обжигал, раскалённый от предвкушения. Скоро ему будет дело. Эскалаид на противоположной стороне улицы. Дача представился дар, кручища на руле, мёртвый взгляд, змеиное терпение. Датча шагнула на проезжую часть. Ужас нарастал в ней. Она прятала его за усмешкой. Дарк её выслеживает? Прекрасно. Пусть видит, что она только рада его появлению и бо ей надоело ждать. Она покончит со страхами. Она ради Робина выстрелит, не охнет. Что ты задумала? Томас снова был дёргал её за рукав. Дача просто стряхнула его, прошептала, сверкнув глазами: "Что здесь? Так нельзя. Ты не можешь просто взять и Вид у Томаса был, словно он вот-вот заплачет или бросится на утек. Но борьба в его тщедушном теле уже началась. Нарождающийся мужчина теснил трусоватого мальчика. Дачес зашла с тылу. Тротуар и ее ладонь на гладком несоразмерно длинном корпусе эскалаида. Отражение в ослепительном вороном крыле. «Дачес, не надо!» — проскулил Томас. Она и бровью не повела. Вынула револьвер... Понеслаева, заслоняя собой ещё шаг, и вот она переднедверь дачи изо всех сил дёрнула. Заперто. Прижалась лицом к тонированному стеклу. Пусто. Развернулась его прогом прыжке. Парад продолжался. Грохотали барабаны, велись по ветру ленты. Ребята шагали за оркестром, девчонки направо и налево светили улыбками. Дача соринулась вперёд, растолкала компанию подростков, ей вслед полетели ругательства, Томас снова был не отставал. Дарк в каждом мужчине дарк, тёплые улыбки или ледяные зрачки, за мужчинами силы и власть. Дачас не станет ждать, когда кто-нибудь из них действием подтвердит то, что ей давно известно. Она хотела уже развернуться, но он возник перед ней. Скорее к нему, Бросится, выбить банку, сколы из чьих-то рук, задеть старуху. Пусть как хочет, так и удерживает равновесие. Возмущенные крики, мелочь, игнорировать их. Вот он рядом, оборачивается, запрокидывает мордашку и улыбается. Дача с почти упала на колени, заключила Робина в объятии. Это еще что? Голос Хэлла над ней и оглушительный женский шепот. Реакция на вещь в ее руке. Револьвер! ту общая волнообразная паника и кольцо крепких, хлловых рук. Звонок раздался после обеда. Хэл ещё рассказал к тому моменту, как паника улеглась и стало и течь. Дач ещё не успела разглядеть номера. Может, это был вовсе не Дарк, но теперь он Хэл на чеку. Только Уок повесил трубку, как зазвонил сотовый. Ты прямо на расхват, усмехнулась Марта. Он обещал приготовить ужин, но занялся бумагами, потерял счёт времени, в итоге пришлось заказать еду из ресторана. Марта только рассмеялась. Слава богу, не придётся давиться несъедобной стряпнёй. Ок вышел на крыльцо, Марта осталась в гостиной над бумагами. Здравствуй, Кадя. Он некоторое время не созванивался с тюремным охранником, и теперь был рад его слышать. Ну как, Винсент? Я вернула его в прежнюю камеру. Пришлось переместить одного наркодилера, вот уж возмущался. Ладно, главное, Винсент теперь спокойнее. Спасибо. Ты накопал чего? Я Винсента расспрашивал, так он молчит. Не то что остальные, послушнейшие их, но ну, просто невинные жертвы судебной системы. Можно подумать, мы упрятали за решётку целый церковный хор. Окръ смеялся. Да что Винсент вообще ни с кем об этом не говорит. Нет. И знаешь что? Впечатление, будто он на свободу и не выходил. В смысле, не пришлось ему заново привыкать к тюремному распорядку. Я тебе больше скажу. Мне сдается, он скучал по этим стенам. Они еще поговорили, и тут Марта позвала Ока. Он оставил пиво на террасе, прошел в гостиную. Марта словно тянула время. Напряженно молчала, затем выпрямилась, шагнула к столу, заваленному документами, надела очки. Ее действия казались подготовкой, самонастройкой. На днях Марта очень, возможно, задала расследованию новый вектор, выявив, что Дарк связан с компанией, зарегистрированной в Портленде. — Ты что-то нашла? — Похоже. — Мне нужна дозаправка остреньким. Остренькая, извилины расшевеливает. — Есть у тебя хабанера? Уок отрицательно покачал головой. — А Малагета? — Я даже не знаю, что это такое. — Блин, Уок! — Уок! Но ну, хотя бы по плану ты в доме держишь, мне без перца не думается. В следующий раз будь добр. Припосидили меня чего по горячее. Престыженный Ог поплёлся в тесную кухоньку варить кофе. Пока варил, глядел на улицу. Они с Мартой работали уже 4 часа, засели за бумаги сразу после ужина. Глаза у обоих красные, рты то и дело искажает злота, но спать они не лягут, а нет. Потому что всё равно не заснут. Марта влилась по-настоящему, и неважно, что её азарт быть может вызван жалостью к ококу раздавленному обелем подобродности. Он принёс ей кофе и меленку для перца. Марта отреагировала усмешкой и неприличным жестом. Стала мерить шагами комнату. В одной руке корпоративная налоговая декларация, в другой пачка учредительных документов. Бог её знает, как она вышла на этот след. Может имеет в приятелях юриста по налоговому праву, и он услуга оказал. «Фортуна-авеню», — многозначительно произнесла Марта. — Ага, коттеджи на второй линии. Все, кроме двух, принадлежат одному и тому же холдингу. Не подскажешь, когда калифорнийским департаментам охраны природы впервые было официально зарегистрировано оползание почвы над океаном? Она куснула пластиковый колпачок ручки. Уок стал перелистывать файлы. — В мае девяносто пятого. Марта улыбнулась, взмахнула своими бумагами. А упомянутый холдинг приобрел первый участок земли в сентябре 95-го. С тех пор они заключали аналогичные сделки с промежутком примерно в год. Всего куплено 8 участков с домами. Это называется прокруткой. Если объяснять на пальцах, один участок закладывается, на деньги с залога приобретается второй, затем он закладывается ради покупки третьего. В общем, ты понял. С первыми шестью все шло как по маслу, а потом ставка выросла. И что случилось? Марта ещё прошлась по комнате, достала из шкафа бутылку, виски плеснула в кофе себе и Оку. Они прибрали к рукам все дома на второй линии. Департамент охраны природы только наблюдал все 10 лет. 10, не 10, но около того. Наконец схватились, волнорез построили. Теперь дом Винсента Кинг в безопасности. На второй линии домишки так себе, обычные коттеджи для обычных семей. Их скупали за дёшево, прибыль несколько лет была ничтожная. Пока, пока не начала обрушиваться первая линия, пока народ не пронюхал, насколько классно можно отдохнуть в Кейп-Хейвене, дома один за другим сползли в океан, все, кроме Кинговского. Он этому холдингу что кости в горле. 5 миллионов долларов как минимум. И холдинг получил бы эти деньги, но пока жив хозяин дома, застраивать отелями прилегающую территорию нельзя, разрешения не дадут. Ты мне всё холдинг, холдинг. — Название у него есть вообще? — Как-нибудь. — Мэд Траст. — Это в смысле фонд кучки психов? — Бог с ним, с названием. Угадай, кто там директор и единственный собственник. Марта протянула бумаги. О, как взял, стиснул, превозмогая дрожь в пальцах. — Ну, конечно. Вот оно, имя, вверху страницы, с жирным шрифтом. Ричард Дарк.